И пучера из черепах, дичи и форели, птичьи гнезда и соусы из устриц, приготовленные на испанский лад, рагу из дичи и рыбьих палников. К этому подавались разные, по-моему, испанские вина, и искусно приготовленные печенье и восточные лакомства, шампанское мороженое в разных формах и различные прикусные фрукты. За главным столом сидели королевы с супругами. уполномоченные офицера Дона Карлоса и Карвуса. Разговор был очень живлённым, и в боковом зале, казалось, были также в наилучшем расположении духа. Генералы и адъютанты охотно пили шампанское и угощали своих дам. В заключение был подан душистый кофе в маленьких китайских чашках, и затем молодая королева встала из-за стола. и попросила герцога Медину отвести её в прилегавший прохладный садовый павильон. По знаку поданному королевами, свита встала из-за стола, и графиня Евгения с домом Олимпио Агуада, маркиза Сандема и другие придворные мужчины и дамы также отправились в маленький, прекрасно декорированный боковой зал, чтобы поболтать и насладиться прохладным свежим воздухом, проникавшим из парка. Этим временем солнце уже зайти, и приятный полумрак распространялся над аллеями. Лакеи зажгли лампы, разноцветные фонари, которые были украшены деревья, грядки и клумбы цветов. Так что вдали парк представлял волшебную картину. Королева-мать осталась со своим супругом и маркизом де Монталон в главном зале, чтобы выразить свое мнение в предложении дона Карлоса. В это время молодая королева расхаживала под руку с герцогиней Единой, говоря ему, что это празднество доставляет ей большое удовольствие. Мы должны сознаться, сказала она со своей обычной очаровательной улыбкой, что этот парк гораздо прекраснее нашего герцога. Вы имеете в своем распоряжении все, что радует и возвышает душу. Одного не достает нам. Я обдохнула с сожалением. Что ваше величество недовольны своим покорнейшим слугой. Мы были бы неблагодарны, многоуважаемый герцог, если бы не сознавали, что вы приняли нас с королевской роскошью. Но мы должны сказать вам, что предпочитаем пение музыки. Извините, ваше величество, что я, как невнимательный хозяин, не подумал о придворных певцах. К несчастью, этой ошибки нельзя уже поправить. Но не удовольствуется ли моя королева прекрасным, чистым голосом девушки из народа. Конечно, дорогой герцог, мы даже почитаем народную песню разным ариям, с которой так часто приходится слышать. Не сомневайтесь, герцог, мы с нетерпением ждем нашу певицу. Я спешу, чтобы исполнить приказание вашего величества, сказал низкоклание из Герц, вспомнил о прекрасном голосе сельской девушки. Он точиж же приказал позвать ее в замок и попросил спеть под аккомпанемент мандолины ту прекрасную песню, которую он однажды подслушал у ее окна. И обменявшись несколькими словами со своим супругом, села в одно из кресел под тенью пальмовых деревьев, и вокруг неё сгруппировались графиня Евгения Сольнджо и мартиза с доном Эндемо. Мужчины и дамы, собравшей свиту, стояли в глубине зала. Королева сообщила окружающим о предстоящем необыкновенном наслаждении. И Эндемо тотчас же догадался, кто была та певиц, которую герцог велел позвать в замок. Он сперва побледнел, но потом отвечал графине де Монтихо на ее вопрос так тихо, что Олимпио не слыхал, что певица Далорис, дочь сельского старосты, бывшего когда-то смотрителем мадридского замка, глаза её днистренно засверкали, и она украдке днём на Олимпио, где ей было известно, что Олимпио, который теперь ухаживал за ней, прежде любил Далорис. Она до сих пор ни разу не напомнила ему об этом. Но это обстоятельство не было забытый ее сердцем. Теперь она хотела удостовериться, действительно ли та девушка из народа могла быть и не соперницей. Одна мысль о возможности этого так это оскорбила её гордость, что она побледнела. Если ее предположение подтвердится, если она своим проницательным взором прочтет измену на лице Олимпио, она же пока там стыдкему за это унижение. Эндемо казалось, Благословился она ныне в Он чувствовал, что имел в ней союзницу, чтобы уничтожить Долорес. и его решение не упустить этого случая стало еще твёрже, когда он увидел Далорис, появившуюся на террасе с племянником. Дочь тяжкого старосты сначала отказывалась явиться к таким знатным гостям, но старый картина уговорил дочь взять мандалину и последовать за оливенко, посланным от герцога крепко сердце, сердцем Далоры согласилась. Ей казалось, что она идет на гибель. Она не боялась молодой королевы, которая в прежнее время при встречах ласково заговаривала с ней, но какое-то другое, неопределённое чувство страха овладело ее сердцем, так что она дрожала всем телом, последовав за другом своего отца в замок. "Не бойтесь ничего", сказал старый смотритель Мединского замка. "Будьте смелее, а то ваше пение будет плохо". Дайте своему голосу полный простор. Точно так, как вы это делаете, когда поете в своей жизни. Страх мне так и сжимает сердце, дядя Ольвенко отвечала девушка слабым голосом. Что с вами, Долорис? Вы так бледны и вместе такой испуганный вид, как будто вас ведут на шефот. Вот, возьмите эти розы и приколите их к голосам. Будьте смелее. Я к вам слушайте, Россия вблизи вас